Глава двенадцатая. Как одолеть дракона. Как одолеть ядовитых чепушистиков, Икинг выяснил примерно полгода назад, наблюдая за их поведением у обрыва дикого дракона. Но от ужаса и растерянности он не мог припомнить, что же тогда записал в свои тетрадки. Он отчаянно зажмурился. «Как же там?» «Ой, мамочки, кажется, надо потереть им брюшко листом крапивы. Нет, это для гадов ползучих». И хвала богам, поскольку крапива в библиотеке совершенно точно не растет. Может, надо подуть им в глаза? Нет, это помогает только против гадючки отравной. И что теперь, Рикинг? Прошептал рыбинок, зажав руками уши в надежде отсечь все приближающиеся звуки топочущих ног. Думаешь, мы сумеем проползти между ними, не разбудив? Словно в ответ на этот вопрос, ближайший чепушистик вдруг лениво заворочился во сне, на секунду приоткрыл глаза и зевнул. С кончика его крошечного раздвоенного языка сорвалась капелька лилового яда и приземлилась на край кирпичной кладки. Она прожгла камень, словно кислота, только голубоватый дымок из дырочки поднялся. Чепушистик снова закрыл глаза. «Ой, братцы!» — простонал рыбьянок. «Вот только бы папа не отобрал у меня тогда тетрадку», — подумал Икинг, лихорадочно пытаясь вспомнить способ справиться с этими несчастными ядовитыми чепушистиками. Тор им всем молотом настучи. «Если бы только сейчас у меня была при себе книга «Как одолеть дракона...» Секундочку. С ума сойти, какой же я дурак набитый! У меня же есть «Как одолеть дракона»! Вот она!» Эйкинг новыми глазами взглянул на большую, тяжелую, пыльную старую книгу у себя в руках. Мой предок наверняка написал здесь всего прочего и про ядовитых чепушистиков. Он распахнул книгу. На первой странице помещалось предупреждение, написанное большими жирными заглавными буквами. Предупреждение. Прочти, как одолеть дракона, и умрешь. «Мы все умрем», — вслух сказал Экинг, — рано или поздно. А перевернув страницу, он вдруг рассмеялся, потому что там значилось «Мы все умрем, рано или поздно». Смеясь, он перевернул следующую страницу и потревожил парочку настоящих живых мальков, чепушистиков, которые прогрызли себе ход сквозь переплет, неторопливо поедая книжные страницы. Чепушистики на миг замерли, а затем левый чепушистик издал яростный писк и прянул вперед, обнажив булавочно-острые клычки, чтобы вонзить их в икинговую руку, и икинг в последний момент отдернул ладонь, захлопнул книгу и бросил ее на пол. Рыбьянок с камикадзе торопливо завалили ее самыми тяжелыми томами, которые нашлись. «И что теперь делать?» — прошептал рыбьенок с круглыми от ужаса глазами. Писк соплеменника потревожил сон чепушистиков в туннеле. Они заворочились беспокойно, веки у них затрепетали. Еще минута другая они проснутся. «Как одолеть чепушистиков? Как одолеть чепушистиков?» Лихорадочно думал Лекинг. «Может, они не выносят желтого цвета?» «Нет». Это начекрыло смертоносные. Может, их надо почесать за ушами? Нет, это для мышековистых крысопидов. Что же делать?» Экинг попытался зрительно представить себе страницу своего блокнота. «По-моему, дорогой читатель, сейчас самое время выяснить, какой герой получился бы из тебя. Выжил бы ты, попав ну, в такой вот переплет». «Видишь ли, жизнь героя — это не только ежедневные битвы и умение владеть мечом. Хорошая память и внимание к деталям тоже очень важны. Теперь представь, что в книге, которую ты держишь в руках прямо сейчас, затаился дракон, столь опасной, что ты не можешь пролистать страницы и посмотреть, как одолеть чепушистика. Давай, вспоминай. И не жульничай. Как одолеть чепушистика?» Ответ очень прост. По крайней мере, так казалось Икингу. Чепушистики не выносят свиста. Звук заставляет их цепенеть от страха и отвращения. Они не могут шевельнуть ни одной мышцы или усиком, не говоря уже о ядовитой железе. «М -м, «Свистим!» — заорал Икинг. «Они застынут и не смогут нам навредить». «Уверен?» — крикнул рыбинок «Нет. Возможно, все-таки их надо крапивой, но здесь ее все равно нет». Удивительно, насколько трудно свистеть, когда ты напуган. Все трое викингов, да и без зубик, старались как могли, но в горле у них так пересохло, губы дрожали, и самый свистоподобный звук, какой им удалось издать, был придушенное Пф. Тем временем шум приближающихся дреллингов стал таким громким, что оставалось только поражаться, как они еще не ворвались в комнату. А чепушистики просыпались. И открывали сонные глаза, ядовитые железы у них на шейках начали надуваться, когда дракончики увидели, что в их гнездо вторглись непрошенные гость. «В жизни не слышала худшего свиста!» — воскликнула буремуха, весело кружа под потолком. «Буремуха!» — с облегчением крикнул кинг «А покажи нам, как надо свистеть по-настоящему!» «Это ты мне?» — спросила драконица, тыча себя крылышком в грудь. — Разумеется, тебе, — взвыл Икинг. — Хорошо, хорошо, не надо так нервничать, — улыбнулась Буремуха, описывая изящные круги у Икинга над головой и расчесывая коготками гребень. — Но ты должен попросить меня как следует. — Пожалуйста, — одновременно вскричали трое викингов. Буремуха вытянула губки трубочкой и остановилась. «Но я не могу припомнить ни одной мелодии, чтобы насвистеть», — пожаловалась она. «Свести что угодно», — взвыли викинги. Буримуха насвистела начало национального гимна «Бойбаб». Пусть она и не помнила, что это за тема, но к концу первой пары строчек... Чепушистики остолбенели, прям как были, раздувшись пузырями, — Теперь они стали похожи на крохотные статуэтки драконов с разинутыми пастями и оскаленными клыками. Икинг, Рыбьянок, Камикадзе и Беззубик полезли в туннель, стараясь не наступать на окаменевших мини-чудищ. «Буремуха, полезай давай!» — приказал Икинг, капризаврихи, которая по-прежнему весело насвистывала, порхая по комнате. «А как же игра в прятки?» — весело возразила Буремуха. «Нас ведь пока не нашли!» Лезь! Крикнул икинг, протянул руку, схватил ее за хвост и втащил в туннель. Но драгоценные секунды были упущены. С бешеным рыком, словно львы, четыре взрослых дриллинга ворвались в комнату. Еще бы пару мгновений, они бы увидели лишь пустое помещение, но дверь-стеллаж стояла нараспашку. Три викинга и два дракона были, как на ладони, зажатые в своем укрытии. — Вот они нас и нашли! — возбужденно пискнула буремуха. «Захлопни дверь, рыбьянок!» — проскрипели Камикадзе и Икинг, когда передний дракон прыгнул к засевшей в туннеле троице. Рыбьянок потянул дверь на себя, но кончик сверла попал в щелку между дверью и косяком, и рыбьянок не смог ее захлопнуть.